Глава пятая. Проснулась я от того, что кто-то бесцеремонно трясёт меня за плечо. Демон навис надо мной своей огромной тушей. Эй, проснись. Я думала, она тут занимается. Тебе, между прочим, скоро к занятиям возвращаться. Какой ты доставучий. Поднялась с постели. С вашими магическими штуками мне только и приходится в обмороки по полдня валяться. Что произошло? Насторожился Тейрон. «Воспоминания Рианон. Они вернулись или ожили, не знаю, как правильно сказать». «Хм... Ну-ка проверим». Демон схватил со стола какую-то тетрадь, открыл и прочитал. «Руна заморозки?» «Иса!» Не задумываясь, ответила я, и перед глазами возникло ее начертание. «Простая палка, как по мне». «Поздравляю!» хмыкнул демон. «Теперь хоть на лекциях не будешь выглядеть полной идиоткой». Он полистал тетрадь, просматривая записи. И все же советую повторить еще раз. «Ты сам хоть представляешь, сколько времени это займет? Там записи за два года. Кстати, семестр начался осенью?» «Да, с первых дней Хаусмана». «Отлично, хоть этот год я пручусь самостоятельно». «Ага». Демон с сомнением глянул на шаткий стул и сел на пол рядом с кроватью. «Если тебя раньше не убьют». «Тебе удалось что-то узнать?» «Повезло. Эти болваны болтают даже не заботясь, слышит их кто или нет. Твоя подруга была права, — она заметила заклятие. Вальгард увлекся идеей «магия только для истинных и посчитал тебя подходящей для своих опытов. Он пытался выжечь твою магию, если кратко. «Как мило!» По коже пробежала зноб. В результате Рианон или погибла, или ее душа оказалась непонятно где. Разве такое законно? Им не грозит наказание за покушение? Покушение еще нужно доказать. Тейрон бросил тетрадь на стол. А вот тебе следует быть осторожней. Они намерены закончить эксперимент. В Академии собраны юные маги со всей страны. Если они смогут довести свое заклятие до ума и применить одновременно на всех виланов, что, в общем-то, несложно. В Торвальде появится целое поколение колдунов, лишённых сил. Они же видели, к чему всё привело, что я попала в лазарет. Это их волнует меньше всего. Я так не согласна. Если уж мне выпало попасть в тело мага, то надо использовать этот ресурс. А что ты можешь? Наебедничать ректору, одному из сильнейших истинах? Ты можешь, улыбнулась я. Тейрон поперхнулся на полусловье, и в глазах мелькнула злоба. «Хочешь, я его убью? Никто тебя не заподозрит». «Ты чего такой кровожадный?» «Можно подумать, тебя кто-то пожалел». Процедил он сквозь зубы. «Не будет, Вальгарда, появится другой такой же. Что же теперь от всех истинных шарахаться? Надо, чтобы об этом узнали все в Академии». «Смотри, какая!» Не то с любопытством, не то с иронией произнес демон. Третий день, как в другом мире, а уже озаботилась судьбой Виланов. «Своей судьбой в первую очередь. Заразу надо устранять на корню. Ты можешь обезопасить мою комнату? Чтобы никто сюда не пробрался и заклятием швыряться не стал. Маги воздуха владеют левитацией. Не хочется, чтобы кто-нибудь в окно залепил по мне заклятием?» «Могу», — кивнул демон и, подойдя к окну, принялся творить в воздухе пасы, повторяющие рунические защитные формулы. Плетение засветилось и легло точно решетка на проем. Красиво получается, сказала я. Ты видишь? Резко обернулся ко мне Тейрон. Да. Он подошел к кровати, наклонился и провел рукой от моей макушки по плечам вниз до костей рук. Повезло, магические линии не повреждены, как я думал. Садись, продолжим. Он чуть не за шкирку поднял меня в воздух и передвинул в угол кровати. «Эй, а поаккуратнее нельзя?» Куклу нашел. Мог бы и сказать просто. «Так быстрей». Буркнул он, даже не подумав извиниться. «Я запрещаю тебе вести себя подобным образом». Меня взбесило его отношение ко мне. Не моя вина, что дед Рианон привязал этого хлыща рогатого к семье. Демон оскалился, но ничего не ответил, протянув руки и сжав мои ладони. Со страхом я закрыла глаза, ожидая той же боли. Но в этот раз Тейрон был осторожней. По венам побежало тепло, скапливаясь в районе солнечного сплетения. Постепенно все внутри нагревалось, но было терпимо. Я следила за дыханием, стараясь полностью расслабиться. «Хватит», — опустил руки Тейрон. Я захлопала глазами. «Сколько времени прошло?» «Почти два часа». Удивленно оглянулась на окно, где алыми красками разлился закат. «Ты не будешь ночевать здесь?» Повернулась к демону. «Отправляйся в город, в нашу квартиру. Завтра жду тебя с утра. Если выдержала два часа, смогу и больше». Тейрон наклонился ко мне так близко, что чуть не коснулся носом моего лица. «Я бы не советовал приказывать тому, кто в десятки раз сильнее тебя, девочка. Перестань обращаться со мной, как с надоевшей игрушкой. За помощь, конечно, спасибо. Только человеческого отношения тоже никто не отменял». Ты ждешь человечности от демона? Тейрон расхохотался так, что в окне дрогнули стекла. Взаимная вежливость еще никому не повредила. Я не отвела взгляда и впервые за все это время хорошенько рассмотрела демона. Он был не молод, загрубевшая кожа посечена застарелыми шрамами, а лицо точно высечено из камня. Широкие тяжелые скулы, прямой нос с едва заметной горбинкой, высокий лоб, большие глаза. Зрачки, которые лучились изнутри неведомым инфернальным светом. Чувственные губы контрастировали со всем его брутальным обликом, но за ними скрывались клыки, и улыбка была притягательно пугающей. Невозможный. Лицо обрамляли темно-рыжие короткие волосы, а на голове росли рога. Они шли от лба назад вдоль черепа, плотно прилегая к коже. Если не приглядываться сильно, их можно принять за две темные объемные пряди. которые выбились из прически. Тейрон, заметив мой интерес, лукаво улыбнулся, обнажив внушительные клыки. «Нравлюсь». Его низкий тембр завораживал странной вибрацией, что ощущалось всей кожей. «Я никогда раньше не видела демонов», ответила неожиданно осипшим голосом. «Просто интересно». Отодвинувшись от него, встала с кровати. «Тебе пора». «Скоро должна прийти Марна. Приходи завтра». «Спокойной ночи, Рианон». Немного с издевкой произнес Тейрон, исчезая у меня на глазах. «Стой!» — Поддалась я вперед. «Что еще?» В воздухе снова проявилась высокая фигура демона. «Как мне запереть дверь? Тут нет замков». Тейрон закатил глаза, демонстративно шумно вздохнув. «Ладонь приложить не пробовала, магичка-недоучка». Вскоре его шаги донеслись из коридора. Я подскочила к двери, закрыла ее и положила руку на створку. Та чуть заметно вспыхнула, послышался ляск. Дёрнув, убедилась, что дверь закрыта. «Отлично!» Решив навести порядок в захламленной спаленке, разобрала все записи и конспекты прежней хозяйки. Училась она хорошо, судя по моим воспоминаниям и толстым тетрадям с лекциями. «А вот с порядком беда!» Особо девушка себя не утруждала наведением чистоты. Повсюду лежала пыль, углы затянуты потемневшей паутиной. На столе кучей свалены отцовские инструменты, притащенные из дома. В комнате была собственная душевая и туалет, что меня несказанно обрадовало. С детства брезгливая, я не могла заставить себя пойти в места общего пользования. Отыскав глубокую чашку в шкафу, где вместе с одеждой на одной из полок примостилась посуда, набрала воды, Вооружилась тряпкой и остаток дня отмывала все вокруг, сменила постельное белье, затем принялась за одежду. Она была чистой, но довольно потасканной. За этим делом меня и застало марно. Ты пропустила ужин, сказала она, заходя в комнату с большим подносом, на котором стояла тарелка супа, свежая выпечка и два бокала с компотом. Я попросила тетушку Альвису, нашу повариху, забрать твою порцию с собой, сказав, что ты плохо себя чувствуешь». Поставив под нос, Марна цапнула с тарелки булочку и уселась на кровать, поджав под себя ноги. «Спасибо», — поблагодарила подругу, подвинув ближе тарелку с ароматным куриным супчиком. Я и не заметила, как пролетело время. Порядок наводила. Марна скользнула взглядом по комнате. «Давно тебе говорила, скопление пыли на пользу не идет. Тебе оставить конспекты?» «Лучше дай мне расписание». Как ни силилась, не смогла его вспомнить, а записи не нашла. Моё куда-то задевалось. «Особой разницы с прошлым годом нет», — пожала плечами подруга. «Но если надо, то записывай. Этикет «Бытовая магия» каждый день по две лекции». Я подняла на нее удивленный взгляд, не совладав с собой. Странные дисциплины для магов. Ладно, бытовое волшебство, а куда столько этикета? Или они только и делают, что болтаются по приемам. «Что?» — увидев мой взгляд, спросила подруга. Все как обычно. Еще знахарское дело с истинами. Мы же с этого семестра занимаемся вместе». Поморщилась она. И руник раз в неделю». «После этой истории на стадионе в голове ковардак», — пожаловалась я Марне, дабы отвести от тебя подозрения. «Немудрено», — кивнула девушка. «Сильно тебя приложила». Тали рассказала, что Дан и вкратус ходил к ректору и страшно ругался по этому поводу. Я порылась в воспоминаниях бывшей хозяйки тела. Тали была невысокая хруплая блондинка из тех, кто знает все и обо всех. Став в прошлом году старостой группы, она получила доступ в крыло магистров и всегда приносила оттуда свежие новости. А что ректор? Как обычно, он ведь не особо нас любит. Так скорее терпит. потому что совет магов повелел обучать всех без исключения. Тебе ли этого не знать? Вальгарду даже замечания не сделали. Хотя допусти кто из виланов такое, сразу бы вышвырнули из академии. Как же я их ненавижу!» Лицо подруги исказилось от злобы. Снабы! Чем они лучше нас? Только тем, что родились в богатых семьях. И Истинные. Ничем их магия от нашей не отличается». Голова снова разболелась. Чужие воспоминания начинали мелькать навязчивыми картинками. Быстро поужинав, я спроводила Марну, отговорившись плохим самочувствием, конечно, не забыв поблагодарить за заботу. Она одна проявляла сочувствие ко мне и была настоящей подругой с первого дня, как мы сели за одну парту в начале обучения. Закрыв дверь, облокотилась на стену. Всё тело содрогалось в конвульсиях. Тяжело мне дается чужая память. Кое-как добрела до кровати, и повалилась на неё, даже не расправив.